Об этом нельзя говорить прямо. Однажды Будде пришел человек и, коснувшись его ног, спросил, есть ли Бог? Извечный вопрос. Будда посмотрел на него пристально и сказал, когда я был молод, я очень любил лошадей, различал четыре типа. Первый самый тупой и упрямый, Сколько ее ни бей, она все равно не будет слушаться. Таковы и многие люди. Второй тип — лошадь слушается, но только после удара. Много и таких людей. Есть и третий тип — это лошади, которых не нужно бить, ты просто показываешь ей хлыст, и этого достаточно. Еще существует четвертый тип лошадей, очень редкий, им достаточно и тени хлыста. Говоря все это, Будда смотрел в лицо человеку. Затем он закрыл глаза и замолчал. Человек тоже закрыл глаза и сидел в молчании с Будды. При этом присутствовал Ананда, и что-то внутри него стало протестовать. Он решил, это уж слишком. Человек спрашивает о боге, а учитель говорит о лошадях. Рассуждая таким образом внутри себя, Ананда не мог не видеть, какая воцарилась тишина, какое великое молчание, оно было почти осязаемым. Ананда смотрел на лица Будды и человека, переживавшего трансформацию прямо у него на глазах. Будда открыл глаза, а человек просидел в таком состоянии еще час. Лицо его было умиротворенным и светлым. Открыв глаза, человек коснулся ног Будды с глубокой признательностью, поблагодарил его и ушел. Когда он вышел, Ананда спросил Будду, — Для меня это непостижимо. Он спрашивает о Боге, а ты говоришь о лошадях? Я видел, как он погрузился в глубокое молчание, как будто он прожил с тобой много лет. Даже я никогда не знал такого молчания. Какое единение, какое общение, что было передано, почему он так благодарил тебя?» Будда ответил. «Я говорил не о лошадях. Я говорил о божественном. Но об этом нельзя говорить прямо. Когда я увидел, на какой лошади он приехал, я понял, что такую лошадь мог выбрать только истинный ценитель». Вот почему я заговорил о лошадях. Это был язык, который он мог понять, и он понял его. Он редкий человек, им было достаточно и тени хлыста. И когда я закрыл глаза, он понял, что о высшем говорить нельзя, о нем можно только молчать, и в этом молчании оно познается. Это трансцендентальный опыт, и он находится за пределами ума.